Глава двадцать восьмая Вскоре я присоединился к гостю, постоянно обитающему под крышей моего дома. Что все это должно означать? Он хотел выяснить, не узнал ли ты чего-нибудь нового. Он решает, не взят ли дело в свои руки. Ухудшение состояния мисс Стейт, видимо, вынудило его утратить равновесие. Боюсь, равновесие никогда не было устойчивым. Проклятый твердолобый коротышка. Он может стать причиной огромного несчастья. Да, складывается впечатление, что у него именно такие намерения. Тебе удалось извлечь хоть что-то полезное из его толстостенного котелка. Наступило лучшее время для фьючерсных сделок на кожу. Не желаешь ли заняться сапожным или кожевенным бизнесом? У тебя, старый Кости, просто потрясный юмор. Ха. Гнорст недавно оказался в гуще событий. Навести его и узнай, что ему известно. Ясно. Уже темнело. Для полного счастья мне не хватало только прогулки среди дерущихся маркаров и притаившихся повсюду смертельно опасных карликов. С другой стороны, почему бы и нет? Там мне ещё остались места без шишек и синяков. Может, если я выйду пораньше, меня даже успеют убить. Но покойник не ведал жалости. Не забудь по спрашивать о последних новостях из Контарда. Не исключено, что он держит Пари сам с собой. Локхеры способны даже на такое. Им присуща множественность умов и, соответственно, множественность личностей. Выскочив от покойника, я сообщил Дину, что отправляюсь на прогулку. Карла Линдо обреталась при нём. Я закапал слюной всё помещение, а она улыбалась и позировала. Пикантная. Вот слово, которое её прекрасно характеризует, наряду с парой дюжин других слов. Дин стрелял в меня злобными взглядами. Старикан Черещур хорошо изучил своего босса. Надо бы его оволить и нанять не столь своевольного парня. Но где сыскать такого, который смог бы выполнять хотя бы половину работы старца? Прежде чем выйти из дверей, я как следует осмотрел улицу. Переступив порог, я осмотрел её ещё раз. Не увидев ничего подозрительного, я изготовился нырнуть в укрытие. Стрелы не летали, шепча о смерти. Шум производили только воздушные клоуны. Этой ночью маркары решили порезвиться в районе порта. Я направился к нейтральной зоне, всё равно по дороге. Домик радости оказался на запоре, и в окнах не было света. Я зашёл со двора. Ничего. Потрясающе. В тех редких случаях, когда парадная дверь оказывалась на запоре, в кухне всё равно кто-нибудь донаходился. Отправляясь к плоскомордому, я уже беспокоился. На этот раз дверь открыли, но не Тарп, а блондинка, настолько миниатюрная, то могла бы свободно разместиться на его ладони. Она сказала, что весь день не видела плоскомордого. Блондинка ужасно разволновалась из-за того, что я его разыскиваю. Она полагала, что парень проводит время именно со мной. Я посоветовал ей успокоиться, так как мы с ним, возможно, разминулись, но она продолжала нервничать. Я тоже. Что-то происходит. И я порхаю в центр этого чего-то как слепой мотылёк между тысячей горящих свечей. Разумный мотылёк, дабы не опалить крылья, опустился бы на землю. За мной снова образовался хвост. Я почувствовал это, едва отойдя от обиталища плоскомордого. На сей раз я решил не заводить с преследователем игры. Пусть думает, что его не заметили, пусть расслабится. Когда придёт время стряхнуть его, тогда и начну двигаться проворнее». Однако пришлось изменить планы. Поначалу я думал встретиться с неприметными типами, которые, как я знал, готовы продать ближнего за медяк. Ни один из этих людей не числился в моих друзьях, но они знали, что я их не заложу. Я лишусь множества информаторов, если даже ненароком наведу кого-то на их след. Поэтому я направился прямиком в Карликфорд. Банда Гнорста способна постоять за себя. Я подошёл к двери. Знакомый старикан Или его столь же злобный близнец ответил на стук. Меня зовут Гард, напомнил я. Вдруг у него подкачала память, или за знакомой бородищей притаился совсем другой карлик. Мне необходимо снова повидаться с гнорстом. Даже если это другой коротышка, наверняка он осведомлён о предыдущем визите. Не знаю, был ли это тот самый карлик, талант общения с людьми у него был точно такой же. Вы долговязые, все на один манер. Ждёте, что каждый начнёт скакать, едва вы произнесёте "лягушка"? Будто даже среди ночи. Ладно, ладно, пущу. Если вам необходимо, если вы настаиваете. Вошли бы мы гнорст. Да-да, тот самый. Распорядился привести вас к нему, если вы вдруг объявитесь. Все его поведение говорило о том, что он считает своего босса отъявленным дураком. Войдя в здание, я сказал: Позвольте-ка мне закрыть эту дверь. Оставив небольшую щель, я выглянул через нее на улицу. Того, кто за мной шел, видно не было. Это начинало меня пугать. Я знал лишь одного такого мастера слежки, но тот умер. И у меня не было сомнений, что парень до сих пор мертв. Гнорст встретил меня в том же саду, что и в первый раз. Наверное, это единственное место, куда допускаются чужаки. Чем я могу вам помочь сегодня, мистер Гаррет? Просто хочу проверить, не узнали ли вы чего-нибудь новенького за последнее время. Совершенно ничего, он покачал головой. Вот это да. Он врал так классно, что хотелось верить. Разве вы не восхитились бы человеком, который не только обводит вас вокруг пальца, но и доставляет вам этим удовольствие? Но мне было не до удовольствия особенно когда он чуть ли не с издевкой произнес. «Иначе я обязательно поставил бы вас в известность. Разве я вам об этом не говорил?» «Ах, вот как. Интересно, когда. И никто из ваших людей тоже ничего не знает?» «Нет». «Забавно». «Почему же?» «Весь день в городе сражаются карлики. Повсюду валяются их тела. Готов поклясться, что некоторые из жмуриков, ваши люди, э, жертву предрассудков и своей предвзятости, мистер Гардт. Молю Бога, чтобы он приблизил тот час, когда вы перестанете считать нас всех похожими друг на друга. Я признался бы в этом грехе, если бы не понимал, что маленький клоун пытается втереть мне очки. Он лгал. Я знал, что он лжёт. Он гнорст, я знаю, что он лжёт, и так далее до бесконечности. Но я находился в его доме, и было неуместно пытаться вывести его на чистую воду. Когда я приходил к вам в прошлый раз, то ничего не знал ни о книге призраков, ни о том, какую роль в её изготовлении играют карлики, вы согласны? Согласен, ивнул гнорст. Что дальше? Вы полагаете, что узнав о книге, Я стал представлять собой угрозу для окружающих. Возможно. Мало кто, кроме карликов, знает историю книги. Даже среди нас она во многом забыта. Как сказали мудрецы, знание является собой опасность. Я так и думал. Э, желаете мне что-то сообщить, мистер Гард? Я не знал, как лучше всё изложить. Мне хотелось, чтобы мои слова остались витать в воздухе после того, как я выпущу их из гнезда, но и не испарились бы слишком высоко. До того, как я посетил вас, нехорошие существа не обращали на меня никакого внимания. После визита к вам они непрерывно пытаются меня убить. Поняли, задумываешься, что во мне изменилось и как они об этих изменениях узнали? Я уж не говорю о том удивительном факте, что все схватки между карликами заканчиваются как бы в ничью. Физиономия Гнорста, скрытая в зарослях волос, заметно помрачнела. Он принялся расхаживать по саду. «Я слышал, что вы подвергались нападениям на улицы, но не связал факты воедино». «Да, я понимаю вашу позицию. По крайней мере, ее значительную часть». Вначалу они не обращали на вас внимания, но узнав, что мы встречались, стали угрожать вашей жизни. К моему бесконечному стыду и смущению, мистер Гарретт, я вынужден признать, что кто-то из моих людей, видимо, является их информатором. Весьма мягко сказано. Да. Я так и думал. Позвольте поинтересоваться из чистого любопытства, мистер Гарретт, Как вы сумели остаться живым, чтобы нанести мне повторный визит? Я полагал, что карлики организуют покушение с присущим нашему племени совершенством. Мне просто везло. Первый раз удачно подвернулись люди Чода Контагью. Во второй раз я побежал раньше, чем они начали стрелять. Надеюсь, третьей попытки не будет. Думаю, им не до меня. Они сейчас скрываются от тех, кто разорил их гнездо. Он хихикнул. Неприятный смешок. В нём слышалось бульканье льющуюся из десятигалонной бутыли воды и скрежет ногтей по грифельной доске. "И я не нахожу это забавным. Убеждён, что не находите, мистер Гаррет. И что же вы теперь намерены делать? Настало время шагать на цыпочках по карнизу. Кто-то за мной следил. Я подумал, что смогу взглянуть на него отсюда. На самом деле это было невозможно. На улице царила такая темень, что парень мог пуститься в пляс посреди мостовой, и никто бы не заметил. Но главное я хотел, соврал я, дать вам знать, что в вашем стане завёлся предатель. Гнорст недовольно хрюкнул. Если верить моему жизненному опыту, люди его типа на редкость раздражительны, между тем гнорст образец сдержанности и хороших манер. Наверное, это и позволило ему стать боссом местных карликов. Вы принесли новость, которая мне совсем не по вкусу, сказал он. И что прикажете делать? Трудно общаться с существом, взращённым в чужой культуре и в то же время настолько похожим на человека, возникает искушение применить к нему людские мерки. Впрочем, я сильно подозревал, что Гнорст не столь ни счастен, как хотел казаться. Быть может, он полагал, что из присутствия в Карликфорте предателя удастся извлечь какую-то пользу. Я и сам мог придумать несколько вариантов. Понимаешь, что вы хотите сказать? Я сегодня весь день распространяю дурные новости, куда бы я ни заходил, Я говорил то, чего никто не желал слышать. Мы ещё немного пофектовались словесами, он так и не сообщил ничего полезного. Склонив голову перед его упорством, я сказал, что попробую переложить решение загадок на покойника. Гнорст молча отпустил меня с миром. Почему-то сегодня он не слишком гостеприимен. Отношение босса передалось моему проводнику, и тот ничем не облегчил мне путешествие по лабиринтам Карликфорта оказавшись на улице, я на мгновение замер и внимательно огляделся. Гард никогда не наступает дважды на одни и те же грабли. Ничего не увидев, я двинулся вперёд, приготовившись ко всему. Когда вы готовы к неожиданностям, с вами ничего не случается. Тишина над головой казалась чуть ли не угрожающей. Маркары неизвестно почему отправились на покой. Мне их даже как-то не хватало. Они уже успели превратиться в неотъемлемую часть городской жизни.